Глава 47. Видать, кто-то рассказал обо мне дочурка, невесело усмехнулась мать. Кто-то очень хотел спастись от костра и выложил тевтоном. мол, была с нами на шабаше такая рассекая величка, была досугла. Да Авернгард не глупец, быстро смекнул, куда я могла уйти от облавы. Вот и решил проверить. "Думаешь, ему рассказали только о тебе?" Удивленно подняла брови Аржбет. "Не о нас?" «Обо мне, обо мне, не сомневайся, уверенно ответила мать. Ты еще мала для ведьмачества. На таких, как ты, до первого посвящения внимания не обращают, да и мало кто вас, молодежь, вообще видел. Вы же все в сторонке за колдовской полянкой прятались. А я вот другое дело. «Веричка в этих краях известные ведьма, заметные. Веричку здесь знают многие. Меня Бернгард ищет, как пить дать. За мной он идет». Глаза велички смотрели на далекие и факелы дочни добрым прищуром. Интересно, кто проговорил с этим что за гадюка такая? Знают ведь, что милости от саксов ждать глупо. Рассказывай не рассказывай, все равно не пощадят. Хотя она немного помедлила, размышляя. Хотя, может, и не выдавал меня никто. Думаю, Бернгард и без того обо мне наслышан. У саксонского магистра много ушей в округе. слышать когда обо мне слышал. а на косте своем не увидел. Теперь не успокоится. Спрячемся в пещерах, предложил Эджбет. Здесь должны быть пещеры. они нас не спасут, дочурка. Да, Пещер вокруг озера немного, и все они наверняка хорошо известны тиктонам. К утру саксы обыщут каждую щель в скалах. Значит, нас тоже на костер? — кусая губы тихо спросила Эджбет. Однажды ей довелось видеть смерть колдуна, схваченного тиктонами, и слышать жуткий вопль изгорающего заживо человека. Она тогда смотрела издали, из укрытия, Но ветер дул в ее сторону, и даже там ощущался запах. Увидеть такую казнь снова Новой вблизи отжег не хотелось, а уж самой оказаться на поленнице цедров подавно. — На костер? Да нас. Ну уж нет, милая, этого не будет, спокойно ответила ведьма. Тебя я им не отдам. Отсюда некуда бежать, мама. Эжебет безнадежным взглядом окинула отверстные скалы с обледеневшими вершинами, белеющими в ночи. Безжизненное плато и мертвое озеро окружала непреодолимая стена. Ты же не можешь обратиться летучей мышью или ночной птицей. Нет, этого я не могу. Такие сказки верит только глупые селяне. Выходит никакого пути нет, кроме как к ним. А они там в ущелье с факелами в руках приближались быстро, наверное, теперь они ехали верхами. — Ошибаешься, дочка. Отсюда есть путь. Теперь сузившиеся глаза ведмю смотрели в мертвые воды озера. Густая темная муть иного за порубежного обиталища тогда еще не поглотила озерные глубины. Но ночью при скупом свете луны и звезд, любой водоем кажется непроглядно черным. — Так и здесь, так и сейчас, казалось. Жель от ножа, глухо пробормотала Величка. Впрочем, неважно, можно и без ножа. Ведьма мать вдруг словно обезумела, упала на колени поползла по берегу. Руки велички жили своей жизнью, обшаривая и ощупывая пространство вокруг под ногами. Держевет наблюдала молча со страхом и благоговением. Держевет знала, когда мать такая, ей лучше не мешать. Такая величка что-то сосредоточенно искала в каменистых россыпях. Да камни же и искала, зачем-то, для чего-то. выхватывала из общих куч один за другим, поднимала, осматривала и раздраженно отчуивала прочь. В сердцах, в воду, в мертвое озеро, Бул-тых, бул-тых, был бу тих. Только брызги летели, только разбегались круги по воде. И колыхалась на водной глади потревоженная лунная дорожка. Видимо, то, что хватали медвежьи пальцы, медведи не подходили. Наконец она все же нашла, что искала. Веричка подняла камень, небольшой, неказистый, щербатый обломок, поднялась сама. Ударила камнем о большой валун. Глухой стук, искры. Камень в руке матери раскалывается на части, на несколько кусков с неровными, острыми сколами. На пораненных пальцах выступает кровь, но это лишь капли. Этой крови Веричке мало для задуманного, а ведь что-то задумано. На губах ведьмы блуждает счастливая, нездешняя улыбка. Величка берет один осколок, самый большой и острый. Представляет вздувшимся веном на левом запястье, примеряется, как ножом, простирает руку над водой. Мама. Вот тут СЖБ перестает молчать, вскрикивает, прикрыв ладонями рот. Безстрастный берёзы луна отражалась в распахнутых глазах девушки. СЖБ шепчет дрожащим голосом сквозь дрожащие пальцы на дрожащих губах: "Ты хочешь? Ты в самом деле решила это? Решила?" — твердо говорит она. Иначе нельзя. Веричка медленно отводит руку с камнем в сторону, вверх. А что, мама, ведь граница и наша кровь. Эжвет в ужасе в панике кровь изначальных вершителей которые способны взломать заветную древнюю черту. Я помню. Я знаю. Я все помню и всё знаю, Эжвет. Именно поэтому мы с тобой сейчас здесь. Больше нам некуда податься. Но проклятый проход. Его прокляли другие. И пусть он будет проклят для них. И для нас, для тебя это единственный путь к спасению, дочка. Темное обиталище она мотает головой, и с глаз ручьем катятся слезы. — Я боюсь, мама, мама. Ох, девочка, девочка, еще неизвестно, какой из биталищ разделенных кровавой чертой, на самом деле темнее и какое страшнее. Посмотри в ущелье. Оттуда идут за нами несут огни, жечь тебя и меня. А ты уже видела, как гибнут люди в огне, Видел ведь? Видела, видела. Величкой уже овладевает владевает исступление истерия, противиться которой невозможно. Осколок камня держит в руке поднятой над другой рукой, той, что протянута над водой. Проклятый проход, мама Шаломонария, дочь кусает пальцы и губы. Так будет лучше, дочка, так будет лучше, для тебя лучше. Лучше, чем умереть на Кашске, поверь. Я люблю тебя. Я жила ради тебя, и сейчас и это тоже ради тебя. Я не позволю им тебя жечь. Ладно, пусть, пусть будет так. Только сама не умирай, слышишь, мама, не уме, не позволю. Веричка уже не слышала и не видела дочери. Никого, ничего она теперь не слышала и не видела, кроме своих речей, кроме своей руки над темной холодной водой, кроме того, что было в ней, что ее переполняло. А когда душу и разум переполняет что-то одно, так переполняет, тогда ни о чем другом думать невозможно. РЖБ дрожала от страха. Величку била иная дрожь. А в глазах и голосе ведьмы бесноватые искры и нотки. Острый камень рвался взрезать плоть и пустить кровь. "Жечь, не позволю тебя никому. А теперь не мешаешь жебат. Теперь просто отойди в сторонку и жди". "Мама, я сказала, не мешай, все решено, все предрешено и для тебя, и для меня, и для всех остальных". Ею, сильнейшей ведьмой, о было решено и предрешено Все для всех. Разные бывало раньше. Ржевка всякой видела свою мать, но теперь даже она не узнавала Величку. Лицо ведьмы искажено, и нет в нем больше обвораживающей колдовской красы и уверенного спокойствия. Лицо дергается, рот скалится. Выпученные глаза раздутые ноздри. Лицо ведьмы страшное и жуткое. Таким, наверное, и должно быть лицо сильной ведьмы, творящей волшбу, которая способна изменить мир. Виричка Кришнула ненавидящим взглядом по одну ущелье, по приближающимся огням. Да, безумный каркающий смешок. Роста, то и для всех остальных тоже предрешено. Факела в ущелье было много, ненависти в сузившихся глазах, с расширившихся зрачками еще больше. Так умеет смотреть только лютые ведьма перед лютой смертью. И загнанная мать, готовая ради спасения, ради хотя бы призрачного спасения ради намека на спасение родного дитя на все готовое. Пусть все будет так, как будет, если нельзя по-другому. Если по-другому здесь не дают, не умеют, значит, пусть. Она нанесла первый удар, именно удар, не порезала запястью, ударила смаху. Рубанула острым грязным сколом по венам глубоко и сильно, красная кровь. Сильно разбавленная веками и поколениями Но все же несущий еще в себе частицу былой мощи изначальных она брызнула как из лопнувшего бурдюка. Величка ударила еще и еще раз, и еще, Раз за разом, раз за разом, раз за разом.